Продуктивная паранойя. В начале 1986 года руководители Microsoft собрали юристов и андеррайтеров для обсуждения плана первичного размещения акций. Андеррайтеры – профессиональные участники рынка ценных бумаг или их группа, обслуживающая и гарантирующая эмиссию ценных бумаг эмитента, осуществляющая их покупку для дальнейшей перепродажи. Андеррайтеры и юристы намеревались выступить в роли адвокатов «Дьявола», сразиться с руководителями Microsoft и объяснить им, какие опасности подстерегают инвесторов. Но их встретил отнюдь не преисполненный оптимизма предприниматель, которому сквозь розовые очки видятся непрерывные успехи, а настоящий доктор Дум. Доктор Дум. Суперзлодей комиксов. издательства Marvel Comics. Стив Балмер, тогдашний вице-президент, чуть ли не с наслаждением проигрывал один сценарий катастрофического развития событий за другим. Он же выписал риски, угрозы, опасности, гибель, несчастье, апокалипсис, а андеррайтеры все это записывали. Наконец, в паузе между двумя ужастиками, один из присутствующих заметил Балмеру. «Страшно подумать, чтобы вы наговорили в неудачный день». Балмер воспитывался под руководством великого мастера продуктивной паранойи Билла Гейтса. Он бросил учебу в Стэнфордской высшей школе бизнеса и с головой погрузился в затеянную Гейтсом авантюру. По словам Балмера, Он сделал кое-какие подсчеты и пришел к выводу, что Microsoft на ближайшее время понадобится 17 человек. Гейтс закатил истерику. 17 человек? Балмор вздумал в одночасье обанкротить компанию? 17 человек? Ни за что на свете. 17 человек? Microsoft рухнет в финансовую яму. 17 человек? У компании должно хватить денег продержаться год, целый год, без цента доходов. Нужно руководствоваться страхом, но скрывать его заявил Гейтс в 1994 году. «Я постоянно допускаю возможность провала». В своем офисе он повесил фотографию Генри Форда как напоминание о том, что и величайшего предпринимателя могут затмить, как в начальную эпоху автомобильной индустрии Генри Форда затмила компания General Motors. Билл Гейтс постоянно ждет появления нового Билла Гейтса, очередного фрика-студента, который будет по 22 часа в сутки торчать в каком-нибудь чулане, пока не создаст торпеду, которая потопит Microsoft. Своим страхом Гейтс дал волю в так называемом кошмарным меморандуме». За четыре дня с 17 по 20 июня 1991 года личное состояние Билла Гейтса сократилось на 300 миллионов долларов из-за падения акций на 11%, потому что катастрофические сценарии просочились на странице Сан-Хазе Меркери Ньюс. Собственноручно написанный Гейтсом меморандум перечислял все страхи и угрозы, конкуренция, технологии, патенты, судебные иски, недостаточная лояльность клиентов и подводил к выводу «Наш ночной кошмар — это реальность». Заметьте, на момент составления меморандума Microsoft стремительно продвигалась к верхней ступеньке в своем секторе экономики, а Windows уже можно было считать самым популярным программным обеспечением, которое когда-либо появлялось на рынке. Всякий знакомый с причудами Гейтса догадался бы, что этот меморандум вовсе не свидетельствует об изменениях в статусе компании. Гейтс всегда переживал, всегда чувствовал себя уязвимым, и таким он останется при любых обстоятельствах. «Если бы я поверил в эту чушь насчет нашей непобедимости», рассуждал он через год после выхода кошмарного меморандума, «я бы чаще отдыхал». Совсем другим человеком был Джон Скалли, примерно в те же годы, с середины 1980-х до начала 90-х, возглавлявший Apple. 1988 год выдался для Apple на редкость удачным. Газета USA Today сообщала, Apple не просто встала на ноги, она мчится вперед быстрее, чем когда-либо. В каждом из последних трех кварталов доходы более чем на 50% превысили результаты прошлого года. Чистый доход взлетел более чем на 100%. Если дело пойдет такими темпами, то скоро выяснится, что производители компьютеров всего за два года удвоили и объем продаж, и чистый доход. Как отреагировал на это Скалли? Жил ли он в страхе, что поразительный успех может обернуться сокрушительным провалом? Скалли взял отпуск на два месяца. На девять недель. Отдадим Скалли должное. Он не совсем исчез с горизонта. Он принимал участие в заседаниях Совета директоров, общался с аналитиками, появлялся на страницах журнала MacWorld, И все же, какой контраст с Гейтсом, у которого успех – порождал маниакальную тревогу и кошмарные меморандумы. В той же статье в USA Today цитировались слова Скалли «Моя команда работает, дело идет, я отправляюсь на рыбалку». На следующий же год доходы по акциям Apple начали падать с 40% в 1988 году до 13% в 1994. К тому времени Скалли покинул компанию. В 1996 году доход стал отрицательным. Падение Apple – продолжалось до тех пор, пока под конец десятилетия в компанию не вернулся Стив Джобс. Мы не пытаемся доказать, что упадок был спровоцирован отпуском Джона Скали, что этот руководитель был ленив. Когда он засучивал рукава, мало кто мог сравниться с ним усердием. Суть в другом. Гейтс находился в состоянии продуктивной паранойи всегда, невзирая ни на какие успехи Microsoft. Десятикратники отличаются от менее успешных лидеров, сверхбдительностью, которую они проявляют и в добрые времена, а не только в худые. В самых спокойных, предсказуемых, благоприятных ситуациях десятикратники постоянно помнят, что в любой момент обстоятельства могут обернуться против них. Они даже убеждены в том, что обстоятельства непременно, со стопроцентной вероятностью обернутся против них в какой-то непредсказуемый и самый неподходящий момент. Так что лучше встречать катастрофу во всеоружии. Херб Келлигер, глава Southwest Airlines, предсказавший большинство последних рецессий. Энди Гроуф, глава Intel, высматривающий черную тучу за серебристым облачком. Кевин и из МДЖ, повесивший в своем кабинете портрет генерала Кастро, того самого, который ухитрился потерпеть поражение под Литл Бигхорном. Билл Гейтс, сочинявший кошмарные меморандумы в Microsoft. В этом смысле все десятикратники ведут себя одинаково. Они предвидят тьму угроз, и занимают такую позицию, чтобы отразить любую опасность. Но не паранойей как таковой выделяются десятикратники, а своими эффективными упреждающими действиями. Паранойя чрезвычайно полезна. Однако лишь в том случае, когда страх побуждает к полномасштабной подготовке и спокойным хладнокровным действиям. Потому-то мы и говорим о продуктивной паранойе никакой связи с психическим заболеванием, просто обозначение характерное для десятикратников бдительности в сочетании с массированной подготовкой и продуктивной деятельностью. Гейтс ведь занимался не только составлением кошмарных меморандумов. Он действовал в соответствии со своими опасениями. Сокращал накладные расходы, нанимал лучших сотрудников, откладывал деньги, разрабатывал новые программные продукты, чтобы все время опережать конкурентов, а затем еще более новые и еще. Как Амундсен с его огромными запасами провианта, десятикратники обращаются с финансами весьма осмотрительно. Запасаются наличными на случай любых неприятностей. Как Амундсен, считавший чрезвычайно опасным применение неопробованных методов и технологий, десятикратники тоже избегают ненужного риска, который мог бы довести их до беды. Как Амундсен, они выживают и побеждают в самых неблагоприятных, даже чреватых смертельной опасностью обстоятельствах потому что обдуманно, методично, систематически готовятся и неустанно задают себе и другим вопрос «а что если?», «а что если?», «а что если?». Продуктивная паранойя не сводится к стремлению избегать опасности и к поиску наиболее безопасного и приятного пути. Десятикратники стремятся к великим целям, будь то создание новой компании, или благородная мечта изменить мир, или желание послужить людям. Таково их жизненная кредо. Они стремятся не только сохранить то, что имеют, но и создать и укрепить что-то подлинно великое, большее, чем они сами. И таким образом мы подошли к мотивации, к той силе, которая лежит в основе всех трех особенностей характера десятикратников. Амбиция пятого уровня. Поначалу мы дивились, как эти люди находят себе сотрудников. Они же, право, экстремалы, склонны к паранойи и противоречиям, независимо в суждениях, упорны до одержимости, до мании, работают на износ и так далее. На первых собраниях нашей исследовательской группы мы подобрали этой группе обозначение ПНФ – параноики, невротики, фрики. И, тем не менее, тысячи людей с готовностью присоединялись к ним на их нелегком пути. Будь эти лидеры лишь патологическими типами, Параноидальными придурками, эгоистичными и антисоциальными им вряд ли бы удалось создать великие компании. Так почему же люди идут за ними? Потому что их неистовые амбиции притягательны. Свой эгоизм и фанатизм они вкладывали в нечто более значимое и долговечное, чем они сами. Да, они честолюбивы, но их честолюбие направлено не на собственное я, а на великую цель – создание компании, изменение мира на что-то прекрасное, важное, а не на себя. В 1992 году Business Week опубликовала специальный отчет о соотношении между окладом SEO и успехами корпорации. Дэн Миллер, глава Биомед, эта компания входит в группу десятикратников, оказался на первом месте. На каждый заплаченный ему доллар его компания получала больше прибыли, чем любая другая. И это данные отнюдь не за один год. Миллер занимал первое или ближайшее к вершине место на протяжении 10 с лишним лет в рейтинге таких изданий, как Forbes, Business Week и Chief Executive Magazine. Учтите при этом, что в 1990-х начался бонусный бум. Заработки топ-менеджеров росли по экспоненте, подкрепляемые фондовыми опционами. В случае, если компания удачно заканчивала год, SEO получал гигантскую компенсацию. При этом он нес минимальные убытки, если компании не везло. Какой опцион принадлежал в тот момент Миллеру, а никакой? Его подчиненные имели опционы, он нет. Миллер владел пакетом реальных акций, то есть его благосостояние было напрямую привязано к успеху и неуспеху компании. По меркам тогдашнего бизнеса, Миллера можно было бы назвать самым низкооплачиваемым в мире CEO, А сам Миллер был доволен и счастлив. В 2000 году он обмолвился, что посвятил свою жизнь компании «Биомед» и семье. «Больше я ничем в жизни не мечтал заниматься», — сказал Миллер. «Я наслаждаюсь каждым днем. Ни от чего другого я не получал бы столько волнений и столько радости». Что же касается его статуса самого низкооплачиваемого по отношению к доходности компании «Сео», Миллер осудил затею односторонне выгодных опционов. К чему хапать больше и больше и больше — лишь ради того, чтобы иметь больше и больше и больше. «Какова ценность еще 100 тысяч акций?» – фыркал он. «С какого-то момента станешь жертвой неконтролируемой жадности и только». В книге «От хорошего к великому» мы описывали лидеров пятого уровня, которые умеют сочетать скромность и профессиональную волю. Как показало наше исследование, переход «От хорошего к великому» всякий раз осуществлялся благодаря появлению лидера пятого уровня, который сосредоточивался не на себе, а на деле сам особо не высовывался и вдохновлял сотрудников принципами, а не своей харизмой. Некоторые из десятикратников на первый взгляд не подходят под это описание. Келлигер, например, человек яркий и необычный, обращающий на себя внимание эксцентричными выходками. Подобным образом вел себя и Питер Люис. Просматривая множество документов Эры Льюиса в Progressive Insurance, мы натыкались на такие отзывы, попросту странные, «Чудак», «Дикарь», «Эксцентрик», «Немножко не в теме», «Рок-звезда без музыкальных способностей», «Не рвет цепь, потому что его ничто не держит». Ежегодные послания акционерам Льюис подписывал своеобразно «Радость, любовь, мир» Питер Льюис. Однажды накануне Хэллоуина он ворвался на совет директоров в костюме одинокого рейнджера, расстреливая пистоны под увертюру из Вильгельма Телли. Весьма точный образ, учитывая, что Льюис называл самого себя человеком в маске. На страницах изучавшихся нами документов Льюис представал каким-то самовлюбленным подростком, унаследовавшим семейную компанию и превратившим ее в полигон для гедонистических вечеринок. В общем, мечта тинейджера. Второразрядная киношка. Но при всей своей эксцентричности, граничащей с ненормальностью, Льюис ставил одну цель превыше всего. Превратить прогрессив в подлинно великую компанию. Причем эта компания была построена так, чтобы удерживаться на том же уровне и без него. В 2000 году Льюис без каких-либо потрясений передал власть преемнику, и прогрессив продолжал расти, обгонять конкурентов, наращивать стоимость своих акций и доходы по ним. Можно ли утверждать, что у Льюиса было раздутое эго, что он весьма колоритная личность? Да, конечно. Стал ли он зрелым и ответственным человеком, сумевшим направить личную энергию строительство компании, процветавшие далее уже без него, безусловно. Важнейшее сходство десятикратников с лидерами пятого уровня – они крайне честолюбивы, но их амбиции направлены прежде всего на дело, на компанию, а не на них самих. В книге «От хорошего к великому» мы выделяли в лидерстве пятого уровня такой аспект, как скромность. Здесь же хотим подчеркнуть свирепую, несгибаемую волю таких лидеров. Иногда и сами десятикратники находят громкие слова для своего дела, но при этом избегают какого-либо хвастовства. Гордон Мур, возглавлявший Intel с середины 1970-х до середины 80-х, всегда держался скромно, хотя именно он создавал эту компанию на ранних ее этапах. Зато цели компании он видел во всемирном масштабе, пророчествовал, что микроэлектроника совершит революцию во всех сферах общества. В 1973 году, когда Intel исполнилось всего пять лет, Мур сказал «Революционеры современного мира — мы, а не те длинноволосые и бородатые юнцы, что несколько лет назад громили университеты». Гордон Мур был сдержанным и скромным человеком, и он создал компанию, которая сыграла ведущую роль в преображении нашей цивилизации. Было бы ошибкой сосредоточивать внимание на скромности Гордона или на браваде Льюиса и Келлигера. Ключевой вопрос не в этом, а в том, во имя чего. Пресные или острые, заурядные с виду или притягивающие к себе как магнит, скромные или яркие, нормальные до занудства или странные до чудачества – это все для характеристики десятикратников куда менее важно, чем главное – страстное стремление к чему-то за пределами самого себя. Каждый из выявленных нашим исследованием десятикратников желал чего-то большего, чем просто успеха. Эти люди измеряли себя не деньгами, не славой, не успехом, а своим вкладом в общее дело, своей задачей и своим влиянием. Даже сверхамбициозный Билл Гейтс, ставший самым богатым человеком в мире, начал свой поход не во имя удовлетворения собственного «я». В начале этого похода, когда Microsoft только-только входила в силу, Кто-то из друзей заметил, Билл вложил все свое эго в Microsoft. Это его любимое дитя. Проработав без устали четверть века, построив величайшую компанию, создав прекрасное программное оснащение, войдя чуть ли не в каждый дом и в каждый компьютер, Билл вместе с женой Мелиндой занялся еще более глобальным вопросом. Как распорядиться нашими деньгами во имя блага наибольшего числа людей? И они, среди прочих задач, поставили перед собой новую чистолюбивую цель – избавить землю от малярии. Как становятся десятикратниками? Мы искали сходство в происхождении и воспитании десятикратников. Не было ли в их детстве и юности чего-то, что подготовило их к умению выживать в условиях хаоса? К примеру, Джон Браун, глава «Страйкер», вырос в глубинке Теннесси, «Его семье едва хватало денег на еду и одежду. Когда растешь в бедности, учишься сосредоточиваться на главном», – размышлял он позднее. «Я хорошо знал, что такое жить в трущобах, и у меня не закружилась голова, когда пришли счастье и слава». Уж наверняка мальчик из нищей теннессийской деревушки, ставший химиком, а затем главой успешной компании, выработал себе амундсонскую дисциплину и был готов к встрече с неизвестным. Но не всякий десятикратник рос в столь суровых условиях. Херб Келлигер принадлежал к среднему классу. Его отец работал управляющим в одной из самых стабильных компаний – Кэмпбелл Суп. Херб изучал философию и литературу в Уэслианском университете, был президентом студенческого общества и окончил университет с отличием. Затем прекрасно учился в Нью-Йоркской высшей юридической школе. Занялся обзором судебной практики, и получил должность секретаря Верховного Суда штата Нью-Джерси. Питер Льюис вырос в уютном Кливлендском доме и учился в Принстоне, а затем унаследовал семейный бизнес. Кроме того, суровое детство было и у некоторых лидеров из контрольной группы. Да, Джон Браун выкарабкался из канавы, но и Леон Хирш, глава U.S.S.C., начинал отнюдь не с привилегированного старта. Он окончил школу, не получил высшего образования и до того, как создал U.S.S.C., Без особого успеха пытался наладить продажу оборудования для химчисток. Джерри Сандерс, глава AMD, также из контрольной группы, вырос в гангстерском районе Чикаго. Однажды после футбольного матча приятель Сандерса ввязался в драку с главой местной банды. Сандерс бросился на помощь, приятель удрал, а с Сандерсом жестоко расправились. Хулиганы сломали ему нос и челюсть, разбили голову и стыкали всего открывалкой для пивных бутылок и бросили полумертвым в помойку он истекал кровью, и когда его привезли в больницу, то первым делом позвали священника соборовать умирающего. Словом, в прошлом десятикратников не прослеживается единой схемы, которая отличала бы их от контрольной группы. Кто-то рос в бедности, кто-то в богатстве, а кто-то принадлежал к среднему классу. И не всегда черты лидера обнаруживаются у них в начале жизни. Иным десятикратникам понадобилось время, чтобы развить в себе эти качества. Херб Келлигер наделал поначалу немало ошибок. Одним из самых глупых решений стала покупка Muse Air. Питер Льюис созревал более 30 лет. За это время прошел огромный и причудливый путь. В том числе допустил несколько дорогостоящих просчетов. Джордж Ратман, основатель MGN, поначалу не проявлял таланта десятикратника. Его не приняли в медицинскую школу. Химия, которой он в итоге изменился, была его запасным планом. 21 год Ратман проработал в 3М. Пользовался всеобщим уважением, однако никто не считал его звездой, как пишет Business Week, а затем перешел в Литтон Индастрис. Он с трудом удерживался на поверхности в вихре хаотических слияний и приобретений этой корпорации и, по его словам, поспешил уйти, пока меня не попросили. Когда мы описывали поведение десятикратников нашим студентам, прежним членам исследовательской группы и первым читателям печатной книги, нам задавали следующие вопросы. Можно ли научиться вести себя как десятикратник? Каждый ли может стать десятикратником? Нормально ли оставаться трехкратником, а не рваться в десятикратники? Обязательно ли быть десятикратником, чтобы выжить в условиях хаоса? Счастливы ли десятикратники и так далее? Вполне естественные вопросы. Однако наш метод исследования не может дать на них ответы. По правде говоря, вам не очень-то и нужны эти ответы. В следующих главах мы подробно разберем особенности поведения десятикратников, практические методы, с помощью которых эти выдающиеся лидеры построили свои компании. Если ваша компания будет полностью и безусловно применять эти концепции и практические методы, она уподобится компании, возглавляемой десятикратником. Поэтому дадим слушателю несложное напутствие. Беритесь за работу, изучайте и внедряйте методы, с помощью которых десятикратники строят по-настоящему великие организации и руководят ими, добиваясь фантастических результатов, реально меняя что-то в мире и обеспечивая своему детищу долголетие. В мире немало людей, самостоятельно сумевших добиться успеха, но великих компаний, таких, которые создают десятикратники, по пальцам перечесть. Ключевые моменты Мы назвали лидеров группы-победителей десятикратниками, потому что под их руководством компании в десять и более раз превосходят показатели в своих отраслях. Сопоставляя действия Амундсона и Скотта в эпическом походе к Южному полюсу, мы проиллюстрировали суть своего исследования и нашли удачный пример, на котором видны различия между десятикратниками и представителями контрольной группы. Десятикратники не закрывают глаза на тот факт, что их окружают неконтролируемые стихии что события в точности предсказать невозможно и уверенными быть нельзя ни в чем. Они стоически принимают такую реальность и решительно отвергают мысль, будто их успех или падение определяются внешними факторами – удачей, хаосом или чем бы там ни было. Десятикратникам присущи три элемента поведения, которые в совокупности принципиально отличают их от лидеров менее успешных компаний. Фанатичная дисциплина. Десятикратники всегда крайне последовательны в действиях. Они следуют своим ценностям и целям, нормам выработки и стандартам качества, принятым методом. Их целеустремленность беспощадна, неколебима, маниакальна. Эмпирическая креативность. Столкнувшись с неопределенной или угрожающей ситуацией, десятикратники не обращаются за советом к другим людям, авторитетным фигурам или к членам своей социальной группы. Они обращаются к эмпирическим данным. Эти люди полагаются на прямое наблюдение, практический опыт и непосредственное взаимодействие с вещественными доказательствами. Свои дерзкие и креативные решения они принимают, опираясь на прочный эмпирический фундамент. Продуктивная паранойя. Десятикратники сверхбдительны. Они постоянно готовы к переменам в окружающей среде и к угрозам извне, даже когда все идет хорошо, и особенно, когда все идет хорошо. Они допускают возможность того, что ситуация обернется против них. Скорее всего, в самый неподходящий момент. Свой страх и беспокойство они направляют в действие, разрабатывают аварийные планы, создают резервы, следят, чтобы всегда оставался большой запас прочности. Все три элемента поведения десятикратников вдохновляются одной и той же мотивацией, честолюбием и страстью, направленной на дело, на компанию, на что-то большее самого лидера. Все эти люди наделены немалым эго, но их эгоизм нацелен не на личное преуспевание, а на компанию и поставленную перед собой цель. Неожиданное открытие. Фанатичную дисциплину не следует путать с регламентацией, размеренностью, послушанием авторитетам, соблюдением социальных норм или бюрократических правил. Подлинная дисциплина требует независимости ума и способности не поддаваться социальному давлению и стадному инстинкту. Фанатичная дисциплина нередко превращает лидера в нонконформиста. Эмпирическая креативность наделяет десятикратника уверенностью, которая со стороны может показаться глупой самонадеянностью. Однако десятикратники предпринимают дерзкие шаги и вместе с тем умеряют риск, именно опираясь на факты. Они тратят много времени на сбор информации, но их отнюдь не назовешь нерешительными людьми. Десятикратники никогда не занимаются анализом ради того, чтобы отложить решение, но используют эмпирические данные для решительного действия. Продуктивная паранойя способствует креативному действию. Продумав сценарии катастроф и подготовившись к худшему, десятикратники гарантируют, что никакие события, никакие злосчастья, не остановят их творческий труд. Вопрос к слушателю. Отметьте, какие из качеств десятикратников фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя, присущи вам в наибольшей степени, а какие в наименьшей? Что вы можете сделать, чтобы самое слабое из этих качеств стало у вас самым сильным?